Не знаю, что произошло, но кулаки как-то разом устыдились своего огромного богатства, ведь чуть ли не все, что имела деревня, было стащено к ним. Но разве это радость, когда у тебя дом от добра ломится, а соседские детишки из голода пухнут и не плачут, наоборот, улыбаются кулакам? Их и детей их благословляют, говорят каждому, да будьте вы благословенны, а нас Бог покарал. Они это всякому говорили, а когда кто-нибудь хотел дать им кусок хлеба, отходили, но и тут без укора, кланяясь и благодарствуя. Немногие бы долго смогли это вынести. Кулаки же не хуже этих ребят знали голод. им вдруг открылось, почему пять лет назад все так встали до них, так на них ополчились, почему веками они спокойно, одним миром жили, рядом, Кто-то и раньше был чуть зажиточнее, кто-то чуть беднее, а тут такая во всех ненависть. Положение в деревне было сложным, поэтому и секретари парторганизации, и партфункционеры, и рядовые партийцы в то время неделя за неделей безвыездно проводили в селах. Они обходили одну избу за другой, ни для чьей, не делая исключения. В горнице они, сняв шапки и, поворотившись к красному углу, становились на колени, осеняли себя крестным знамением, а затем, по-прежнему, не вставая с колен, принимались каяться, виниться, просить прощения у всей крестьянской семьи от мала до велика. И чудо явилось, настоящее чудо, будто по слову Христа и слепые прозрят, глаза крестьян открылись, И они увидели свет, увидели красоту, неземную красоту, равенства Никто никому не завидовал, не желал чужой доли, чужого жребия. Мир, как в самом начале при Адаме, был наполнен той божественной райской справедливостью, но которой ни разу на земле так и не сподобились. Что это здесь на земле возможно, они даже помыслить, не смели. И тут лучшие из их кулаков, из бедняков, и из партийцев, не говоря больше и единого худого слова, ударили по рукам и сразу по всем русским деревням, от края страны до края, стали эту райскую справедливость строить. Конечно, многое, потому что они были первые, получалось криво и косо, другое и вовсе не в тот огород, по русской привычке «эх, раззудись плечо, Неизвестно, зачем порушили тогда немало хорошего, нужного, и все же народ увидел в начатом такую невозможную мирскую правоту, и мирскую, и божескую, что как бы и идти супротив, никто думать не смел. Работа шла очень спора, но вдруг посредине ее руки у кулаков опустились, сделалось им невмоготу, Ведь они и отцы и их и деды год за годом против этой красоты шли. худо тошно им стало. Как никогда еще даже в лагере не было, и чтобы найти себе облегчение, пошли они по соседям возвращать обратно, что снесли в их дворы бедняки. Но это было меньше- меньшего, и раздав всё свое и чужое, начали они писаться в очередь, уполномоченным нквд смерти себе просить за то что поколение за поколением шли против мира в кавычках поколение за поколением вредили гадили своей же общине тем кого сами своими звали незаслуженно малым показалось им что выпало на их долю много больше должны они были вынести но и тогда вряд ли бы расплатились какой же правый Говорили они, теперь была партия, которая мечтала им этот грех отпустить силой отпустить. Разве отдали бы они без силы хотя бы гран им принадлежащего? Они Бога забыли, забыли о воскресении, и вот партия пыталась освободить их от того богатства, с которым, как сказано в Библии, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем человеку в царстве небесное». Господи! Их от всего этого хотели очистить, оправдать, отмолить, хотели открыть дверь, которая прежде была для них за семью печатями. Они же дар приняли за проклятие, партию, своего благодетеля, тысячу раз на тысячу во всеуслышание дьявольской объявили. Но и тем, кто был иском бедовцев... И своих соседей, с кем прежде вместе пил брагу и пиво, с кем вместе на посиделке бегал и детей крестил, а потом, когда случай выпал, им же пограбил, на пользу чужое добро не пошло. Не сумели они им распорядиться, растратили и растранжирили. Для всех это огромный урок был. Что есть разное добро, одно Богу угодно, и путь, как нажить это добро, Богу тоже угоден, другое же нет. «Было оно и всегда будет ворованным, и растечется между пальцами, сколько его не удерживай. Каждому свое, — сказал им Господь, — и невозможно было от этого ни уйти, ни укрыться, ни схорониться, ни спрятаться. Так и стояло слово Господа перед ними. Это праведно и хорошо, а это неправедно и нехорошо, и никогда хорошо не будет». Партии тогда открылось, каким честным и замечательным народом ей суждено управлять. Как хорошо он все понимает, и как все ему легко и просто нужно объяснить. Надо только быть с ним справедливым и искренним, не бояться говорить правду, одну правду. Еще вчера партия боялась признать свою ошибку. А сегодня этот самый народ стоял перед ней, перед партией, на коленях и каялся, что убивал партийцев. Считал их лютея нечистой силы, их, думающих лишь об общем благе. Он плакал и молил простить его, не судить, что он так долго и так плохо понимал генеральную линию, не отдал все сам, держался, цеплялся за нажитое, как последний куркуль. Все себе... Все под себя хотел запихнуть, будто только этот мир и есть, а Бога нет вовсе. Компания покаяния партии перед народом, очень скоро ставшая покаянием одной части народа перед другой, а потом и общим покаянием народа перед партией, естественно, подробно освещалась центральной, особенно же местной печатью. Волостные и уездные многотиражки — Те просто подряд многие месяцы от первой страницы до последней были заполнены разными покаяниями. Этого требовал каждый подписчик. Штатные и внештатные корреспонденты по утвержденному маршруту объезжали деревню за деревней, село за селом, а спустя несколько дней в газете появлялось подробнейшее сообщение – Как, с чего там началось покаяние, как оно шло, с именами, фамилиями, историями жизни крестьян, с полной историей деревни, а также с многочисленными местными былими и небылицами. Материалы были очень живые, и номера раскупались на ура». Даже в столичных правде и известиях, вынужденных печатать по большей части сухие выжимки, можно было найти до крайности занятные материалы. Вообще, хотя прямо это и не говорилось, шло фантастическое собирание всего, что народ думал о себе, о своем прошлом, настоящем, о будущем, всего, что он за долгую жизнь сумел придумать и полюбить». Сказки, поговорки, прибаутки и присказки, частушки и заговоры, разнообразнейшие обряды. Всё-всё сюда попадало. И действительно, если бы кому-нибудь пришло в голову эти газеты найти и не спеша номер за номером, как корреспонденты, объезжали деревни прочесть, думаю, что в конце он бы мог сказать, что понимает, что такое народ. Я, конечно, читать местные газеты кроме «Кимурской правды» возможности не имел, Но, подобно многим другим, был счастлив, что теперь бояться нечего. Устная народная культура не исчезнет, не потонет в небытие. В середине июня, когда эта компания была еще в самом разгаре, крестьяне целыми деревнями потянулись в кимры к лептагову. Тысячи и тысячи их стали приходить к нему день за днем, едва кончился сев. Они приходили со своими покаяниями то были до необычайности красивые арии, причем каждая пелась всей деревней именно так, как в этой деревне испокон века привыкли петь. Крестьяне никогда не подлаживались к хору, но его звучание очень выигрывало от их голосов. Это признавали все. Лептагов, тот просто ходил счастливый, и едва ему докладывали, что идет каяться новая деревня, Бросался навстречу. Большинство партий были для меня совершенно незнакомые. Либретто некоторых я уже читал в газетах, все же я скажу о нескольких, особенно запомнившихся. Замечательна была ария покаяния перед партией села Катагоща Рязанского уезда. Они пели, что старики говорили им, что то не Сталин ими правит, а Навуходоносор, которого Господь попустил, потому что не мог больше смотреть, как народ увязает в грехах. Пели, что скоро уведет Сталин весь народ в полон, поселит на реках Вавилонских, и немногие вернутся обратно в Катагощу. Кто же вернется, тот будет знать, что такое горе и страдание. Кулаки села Дорофеево из-под Самары каялись, что через Доброхотов они в городе в управлении НКВД сумели еще за месяц узнать списки и число тех, кто подлежал в их уезде раскулачиванию, и сообщили своим. Так что, когда пришли за ними и трети не нашли, прочие подались в ту же Самару, в Москву, Ленинград, на стройки, в Магнитогорск металл плавить, Люди в тех местах позарез были нужны, и на документы никто особенно не смотрел. Но число уже было дано. Цифры, скольким быть арестованными, скольким казненными, скольким в лагерь или в ссылку, уже были Москвой спущены. Никто изменить их не мог, и пришлось уполномоченным НКВД, чтобы отчетность совпала, вместо них... Воровским образом спасшихся кулаков тысячи и тысячи ни в чем не повинных бедняков брать. Теперь они каялись перед этими людьми, которые за них прошли один за другим все круги ада. Каялись, плакали, хоть и знали, что большинство тех крестьян и детей их на свете давно уже нет. Крестьяне из большого пригородного села под Ярославцем Толгоболь Многие в нем давно уже работали в городе, соответственно, и выражались. Но голоса были редкие по силе. Пели, что и они долго не понимали, чего хочет партия. Не ответили ей любовью на любовь, заботой на заботу. Они пели, что в восемнадцатом году мешочничали, потом воровали, гнили зерно, уже в коллективизацию резали скот, не хотели отдавать землю и задаром работать. Тем самым они год за годом обижали партию, вынуждали ее карать, бить смертным боем их, своих неразумных детей. Но в этой же деревне еще со времен НЭПа была собственная и немалая партийная организация, и она так, что покаяние получилось, как бы на два голоса в ответ пела Во многом виноваты мы сами. Мы недооценивали крестьянского консерватизма того, что Сталин, наш вождь, называл идиотизмом деревенской жизни. С деревней все надо было делать медленно и постепенно, каждый месяц еще чуть-чуть и еще, а мы их всех сразу в коммунизм, в рай потащили. Конечно же, политически это было неправильно, и снова. «Крестьяне, мы не хотим, чтобы мы медленно и постепенно, испокон века мы только о коммунизме мечтали, еще маркс не родился, а мы в своих песнях лишь о нем и пели, в сказках детям своим о нем рассказывали, как же теперь никуда не торопиться, наоборот, гнать и гнать, уже мы, наше поколение, должно жить при коммунизме, кончали они так». Партия во всем права, тут сомнений нет. Это мы ее вынудили убивать, это мы заморали святое дело кровью. На нас этот грех, на нас одних. Начиная со второй половины мая 1939 года, спевки Лептаговского хора шли уже каждый день без единого перерыва, даже и по ночам, если погода была безоблачна и светила луна. Он отчаянно спешил, потому что дата всеобщего покаяния народа перед Богом давно уже была определена. Он знал, что оно должно состояться 19 августа, в день преображения Господня, и изменить здесь никто ничего не в силах. Не он один, все его старые харисты знали про тот день, и все к нему как могли готовились. Однако теперь, когда тысячи и тысячи новых певцов Стали ежедневно приходить в хор, старый лептаговский график репетиций развалился. Ему буквально с листа приходилось вводить в хор одну группу исполнителей за другой. Конечно же, это была совершенно сумасшедшая работа, и он понимал, что так будет продолжаться вплоть до самого 19 августа. Да и в тот день, если кто-нибудь захочет прийти и покаяться, хор будет для него открыт, как для любого грешника всегда открыты двери храма». Я уже говорил, что еще задолго до революции он придумал расположить голоса по речным террасам Волги и вдобавок поставить высокие голоса на низкий левый берег реки, а низкие — на высокий правый, чтобы они по высоте уравняли друг друга. Так ему было проще соединять их в одно целое, строить из их голосов храмы, перекрывать их сводом. Уже в то время хор насчитывал сотни голосов. Но все же этим числом ему худо-бедно удавалось управлять, стоя на пригорке на правом берегу, откуда каждый хорист мог видеть и следить за движениями его рук. Те церкви, что он легко будто играючи ставил год за годом, показали всем, насколько свободно дирижеру оттуда он владеет хором. Но сейчас, когда в Кимрах пело уже чуть ли не сотня тысяч голосов, и было ясно, что эта цифра к 19 августа возрастет еще во много раз, Лептагов даже боялся думать, во сколько. Никто из стоящих далеко от него, пусть он и обладал острым зрением, не сумел бы различить, как ходят его руки. в последние годы намеренно упрощал управление хором, предвидя, что рано или поздно с такой проблемой столкнется даже его первое коренное нововведение. Один голос говорит с Богом, Остальные вторят ему и его поддерживают. Среди прочего, было связано и с этим упрощением. Все же он не питал иллюзии, что пришло время, когда еще немного, и хор окончательно перестанет его понимать. Но Лептагову это вдруг сделалось безразлично. Словно разочаровавшись в простоте, Он часть певцов снял с волжских террас и поставил поближе к воде, прямо на песчаный берег. Ему хотелось теперь, чтобы голоса больше играли с водой, с речной волной, и река слышнее и различимее была включена в звучание хора. Кроме того, с непонятной решимостью начал он избавляться от прежней примитивной геометрии. Высокие голоса на низком, низкие — на высоком берегу. Многие группы голосов он поменял смешал местами, и хотя общее расположение сохранилось, оно имело все больше исключений, и он, если был недоволен звучанием, переводил голоса с берега на берег, причем делал это на спевках так же просто, как раньше менял порядок пения центральных, несущих арий хора. Чем больше людей приходило день за днем, Тем более изменчив становился звук, и тем более легким на подъем приходилось быть самому Лептагову, если он по-прежнему хотел построить из их голосов храм покаяния Богу. Как нетрудно ему было приспособиться к постоянно разбухающему хору, он верил, что справится. Главное, их голоса были ему и в вновь. И чрезвычайно интересный. И именно из-за этой их новизны и необычности у него никогда, хотя он работал напролет дни и ночи, не было чувства усталости, пресыщения Он ждал их, хотел их и ждал, был для любого открыт. Сознание, что все эти люди идут к Господу, чтобы покаяться перед Ним, что они вспомнили о Господе и идут к Нему благодаря Ему, Лептагову, конечно же, добавляла ему сил. В первых числах июня, точнее шестого числа, кризис все-таки наступил. В тот день сразу пришло почти пятнадцать тысяч новых голосов. И Лептагов понял, что если он не хочет, чтобы хор рухнул под собственной тяжестью, Он должен полностью изменить манеру дирижирования. То, как он с этого дня начал управлять хором, было продиктовано исключительными обстоятельствами и, вне всяких сомнений, не имело аналогов. Во-первых, чтобы при необходимости получить возможность быстро перевозить группы голосов с берега на берег, Лептагов на территории, занятой хором, через каждые 100 метров наладил исправно работавшие паромные переправы. Во-вторых, Между террасами там и тут он велел вырыть в земле аккуратные ступеньки, причем по возможности широкие, и обить их деревом, так что харистам сделалось куда удобнее подниматься и спускаться, тоже в зависимости от того, как он хотел расположить голоса. Главное же, сам Лептагов оставил, наконец, свою горку на правом высоком берегу реки, которая 25 лет была его дирижерским пультом, и пересел в лодку. Он нашел широкий морской ялик, нанял шесть умелых грибцов, бывших прежде матросами Балтийского флота, которые без устали вверх и вниз возили его по реке. Руководил хором он флажками — красным, левым берегом, белым, в свою очередь, правым. В молодости он несколько лет проходил на яхте, неплохо знал азбуку морза и теперь с флажками в руках — Мог объясниться с кем угодно, хотя бы начальные правила этой азбуки, первое, что он требовал, и от вновь пришедших хадистов. Впрочем, успехи здесь, к сожалению, были невелики, и с каждым днём голоса чаще и чаще понимали его «неправильно». Ещё хуже было то, что харисты, которых он то и дело приводил с берега на берег, углубившись в молитву, нередко путали правую и левую руки, забывали, какого флажка должны сейчас слушаться, и тогда сбои были особенно серьёзны. И всё-таки, несмотря на эти досадные помехи, По единодушному мнению знавших хорошо Лептаговский хор, лучше, чем в июне июле 1939 года он никогда не пел. Это видел и сам Лептагов, который в те дни очень полюбил вспоминать, с чего все начиналось. После испевок он часами рассказывал вновь приехавшим, что харисты которых они сегодня слышали, три-четыре года назад, каясь, чистили, комкали слова, переходили то и дело на речитатив или наоборот, перемежая молитву со слезами, просто жаловались, будто все, что они совершили, весь их грех, по недомыслию. Зачем же им его припоминать? Он рассказывал, как они всхлипывали, шмыгали носом, вообще старались казаться немощными стариками и старухами, были подслеповаты, сгорблены, грязны. Грязь на их лицах была перемешана со слезами столь тщательно, что Лептагову иногда казалось, что это профессиональный грим. Всё в них было убого, и грех их, как они пытались его петь, тоже был убог. Временами вообще было непонятно, могли ли эти люди совершить хоть что-нибудь, неважно, плохое или хорошее или что стоило разговора, какими ничтожными они смотрелись. Лептагов говорил слушавшим, что, конечно же, он не мог с этим согласиться. Он был буквально вынужден их то и дело останавливать и объяснять, что они должны петь четко. «Ясно. Не забегай вперед. Впрочем, он сожалел, что часто вел себя с ними высокомерно и менторски. Он говорил им, что грех их ни в словах, которыми они каются, ни в том, как они поют, не может, ни в коем случае не может быть сведен к безделице». Коли они решили предстать перед Господом, нечего, вымаливая прощение, представлять из себя нищих и погорельцев, они другие, и Господь хочет видеть их такими, какие они есть. Он требовал, чтобы они были одеты строго и скромно, по возможности, в черное, потому что сейчас время покаяния и траура, время молитвы и прощания. Грехи их столь велики и непростительны, что было бы неуважением к Богу, который их породил, превращать все это в балаган. «Жизнь, — говорил он им, — оказалась слишком страшной и жестокой штукой, чтобы сводить ее к шутовству». «Нынешнее время — это время предстояния не только перед Господом, но и перед своей жизнью, перед своим грехом». Он вспоминал, как кричал с дирижерской горки то одному, то другому хористу. «Не голоси! Четче, четче, четче артикулируй грехи! Ничего не глотай! Еще, еще четче мог грешить! Смоги и покаяться, не стенай!» «Четко, ясно, скажи Господу, в чем согрешил». «И не молите Бога о прощении», — говорил им Лептагов. «Имейте силы признать, что вы его недостойны». «Да, конечно, Господь милосерд, не только справедлив, но еще больше милосерд. Но это милосердие Его, и оно никак не связано с вашими жалобами и слезами. Он милосерд потому, что Он Господь, а не потому, что вы действительно достойны милости». В таком пении собственных грехов, — объяснял им Лептагов, — нет ни гордыни, ни любования ими, есть только ясное понимание непростительности и непоправимости совершенного. В конце концов, Лептагов от каждого из хористов добивался, что тот имел силу назвать свой грех полным именем. Впервые мог сказать, что теперь не боится своего греха. И вот певец голосом шел и каялся, шел и каялся, постепенно убыстряя шаг, между тем грех накатывал на него, настигал, и он все больше и больше, обнаружив в себе зла, скоро уже почти бежал. Тот, чья была партия, как бы шел впереди всех, он говорил с Господом. Говорил с ним один на один, и тут, когда ему казалось, что грех снова его настигал, и спасения нет, сейчас лавина греха погребет его под собой, его молитву подхватывала добрая благая волна хора. Сравнявшись с ним возле и в покаянии, хор успокаивался, мягчел, и через несколько тактов легко выпускал из себя нового солиста, чтобы и он, как и всякий другой мог открыться Богу. Нет сомнения, что в первой половине лета 1939 года хор, несмотря на все эти избои с флажками, был липтагово послушен. Он мог заставить звук, будто шпалера винограда, легко скакать вниз по речным террасам и тут же тяжело, задыхаясь, взбираться обратно наверх. Часами, ни во что не вмешиваясь, он смотрел, как звук, лёжа на гладкой тихой воде, не спеша плывёт по течению. Но лишь поднимался ветер, появлялась рябь, потом вода, дрожа, как струна, принималась ходить волнами. Волна накладывалась на волну, то усиливая её, то заглушая Он делал все, чтобы это сильное, мощная вибрата дошло до самого нутра звука, чтобы оно всем в нем правила и владело. Он по-прежнему, как и в те годы, когда каждый день возводил новые храмы, любил там, где над Волгой высокие и низкие голоса, складывая разную высоту берегов, начинали сравниваться или слить их, устремляя вверх тонкими готическими иглами или поставить висящее в небе купола. Благодаря всяческим ухищрениям, на которые он был неистощим, эти купола были очень легкими, но со стороны часто казались тяжелыми, массивными, и для всех было тайной, на чем они держатся. Он редко сразу ставил купола, сначала же для разгона, особенно если день был ясный, солнечный, он перекидывал через Волгу мосты, чаще однорочные и тогда совсем высокие, очень напоминающие радугу. С детства его любимой сказкой была та, где Иван-Царевич по радуге перебирается через море-океан. Но делал он и другие мосты, трех-пятиарочные опирая пилоны прямо на струящуюся воду. И мост стоял, держался, хоть никто не понимал, как это может быть.